Юрьма. Начался один из самых тяжёлых периодов в жизни Розалии Самойловны землячки. После поражения декабрьского восстания революция пошла на убыль. Правда, то в одном, то в другом городе вспыхивало сопротивление рабочих. Народные массы отступали с боями, но всё-таки отступали. Все силы бросила контрреволюция на разгром рабочего движения. Чтобы обуздать пролетариат капиталисты в тесном единении с правительством усилили полицейский произвол. Землячку кооптировали в состав петербургского комитета. Сложно и трудно было в то время работать в подполье. Рабочий класс придавлен, интеллигенция разочарована, колеблющиеся элементы бегут от революции. Лишь одни большевики не теряли присутствия духа. Безледвиние страшны только отживающим классам, писал Ленин в годы наибольшего упадка массовой борьбы. А пролетариат увеличивается в числе и сплочённости тем быстрее, чем быстрее успехи господ капиталистов. Снова жизнь в нелегальных условиях, но ни на один час не прерывает землячка своих связей с рабочими Петербурга. Хотя работать становится всё труднее и труднее. Однако среди трудностей и опасностей бывали светлые дни. Когда и землячка, и её товарищи по работе ощущали новый приток сил. Это были дни общения с Владимиром Ильичом, встречи с ним, работа под его руководством. Ленин вернулся в Россию 7 ноября 1905 года и в течение всего 1906 года непосредственно руководил социал-демократическими организациями в Петербурге и нередко выступал перед питерскими рабочими. В начале 1906 года развернулась подготовка к четвертому съезду РСДРП. Петербургский комитет избрал своим представителем на съезд Ленина. Съезд состоялся в Стокгольме, и в продолжении всего апреля землячка с нетерпением ждала вестей из Швеции. Между Лениным и оппортунистами развернулась ожесточенная борьба, и хотя большевиков на съезде было меньше, чем меньшевиков, Железная логика Ленина настолько подавляла противников, что при утверждении устава партии принята была ленинская формулировка о демократическом централизме, навсегда определившая основные принципы организационного построения коммунистической партии. Из Стагульма Ленин вернулся в последних числах апреля, и 9 мая землячка на партийном собрании слушала его доклад об итогах четвёртого съезда. Теперь она и сама могла выступать перед рабочими и знакомить их с резолюциями, вносившимися на обсуждение съезда и меньшевиками, и Лениным. А наступление реакции все усиливается. Меньшевики проповедуют коалицию с кадетами. У землячки начинают сдавать нервы. Непереносимые за дня в день сталкиваются с холопством интеллигентского мещанства. В письмах к Лидии Михайловне Котениной старому и верному другу, который к тому времени переехал работать в Чухлому. У землячки нет нет, да и прорывается трагические нотки. Трудно всегда скрывать глубоко в себе. Здесь по-прежнему омерзительно скверно обстоят дела. Пожалуй, ещё хуже, чем при вас. У меня настроение какое-то зловещее, не могу подобрать другого слова. Выход начать беспощадную борьбу за самое дорогое мне в жизни. Так пишет она в ноябре 1906 года, а месяцем позже совсем приходит в отчаяние. «Дорогая моя, я послал вам письмо в чухлому. Чувствую я себя отвратительно, но говорить об этом сейчас не хочется. Не знаю, что с собой делать сейчас. Отдыхать я решила по одному тому, что физическое состояние просто не позволяет ни о чем другом думать. Чувствую себя серьезно и тяжело больной, но по обыкновению перемогаюсь». Существую сейчас вне пространства и времени. Я стала совершенно бесстыдной в отношении денег. Я оббираю вас безбожно. Но я получила ряд ужасных писем от своей племянницы, которая вышла замуж за человека, осуждённого на 10 лет каторги. Едет за ним и не имеет, конечно, вместе с мужем ни гроша. Она в совершенно безвыходном положении, и я последние деньги ваши отослала почти непроизвольно. С семьей землячка не могла поддерживать связи. Она находилась в подполье и боялась себя обнаружить. Все родственники Розалии Самойланы были у полиции на примете. Спад революции влиял на активность многих работников партии. В организации чувствовались демобилизационные настроения. И землячка приходилась все в более и более мрачное состояние. Ее мучили дурные предчувствия. В начале октября в Териоках, небольшом финском городке, расположенном на берегу Балтийского моря, в 50 км от Петербурга, собралась конференция питерской организации RSDRP. Ленин принимал в ней деятельное участие. Землячка с интересом слушала его выступление и с новым зарядом бодрости вернулась в Петербург. Но точи на дни сгущались. Тусклым ноябрьским днём 1907 года Петербургский комитет большевиков, собравшийся на строго засекреченной конспиративной квартире, был неожиданно арестован. Землячка очутилась в одной из общих женских камер Литовского замка. Из тюрьмы она пишет Катыниной письмо за письмом. «Моя неспособность уживаться с людьми не передается через толстые тюремные стены. Страдаю я очень от публики тюремной. Что это за ужас, ужас?» В лучшем случае две-три мещанки, а остальные сколько борьбы за шпионов, провокаторов, заветных черносотинок и сифинетичек. Однако землячка пытается взять себя в руки, и вот железная люцинерка сидит и вышивает шарфики. Кроме того, передала для вас два шарфика, собственноручно мною вышитых, пишет она той же Катениной. Один для вас, другой для Наталки. Наталка это Наталья Георгиевна Раскина. по мужа Соболева, врач по профессии, активный работник петербургского большевистского подполья, секретарь подпольного Наровского комитета. А следствие идет своим ходом. «И если все эти годы не удастся сократить, стоит ли жить?» — обращается землячка Катениной. «Простите, что заныло. Больше никогда не буду. Сейчас у меня сдерживаемая тоска вылилась. Ведь перед публикой здесь никогда не изливаюсь». Наоборот, поражаю хорошим настроением, и было бы странно, если бы поведение моё было иное. Она пыталась договориться со своими товарищами по петербургскому комитету о выстованными вместе с нею о поведении на суде. Хотела бы, чтобы день суда, писала она, не был позорным пятном в моей жизни. Большинство товарищей, проходивших землячки по процессу, не хотели признаваться в принадлежности к партии. но землячка, считая каторгу неизбежной, предлагала открыто объявить себя членами партии и уйти с суда с гордо поднятой головой сегодня получила повестку в суд, сообщает она Катыниной. Состав суда: председатель Крашенников, гроза и Камышинский прокурор. Все пророчат каторгу. Она просит передать для неё в тюрьму приличное чёрное платье, достать хотя бы на один день. Она хочет хорошо выглядеть на суде. В мае 1908 года состоялся суд. Подсудимых защищали знаменитые адвокаты Бобрищев Пушкин, Грузенберг, Левинсон. Процесс привлек к себе внимание, и суд не решился пойти на крайние меры. Землячка была осуждена на полтора года заключения в крепости и отбывала свое наказание все в том же литовском замке. Она борется за то, чтобы ее перевели из общей камеры в одиночку. В августе просьбу удовлетворяют. Условия её существования ухудшились. Камеры тёмные, тесные, сырые. Стены совершенно мокрые, с рыстокаей, что просто не совсем сырые. Ложись си и костями своими ощущаешь сырость. Но землячка довольна. Измоталась я в общих камерах. Теперь она одна и может отдаться своим мыслям, читать книги, думать о будущем. Какие перспективы намечаются в жизни партии, спрашивает она в письме из тюрьмы. Каковы новые тактические лозунги или тактика отброшенная, осталась одна пропаганда? В литовском замке она заболевает сынгой и ревматизмом, который не оставляет ее уже всю жизнь. Болят ноги, ломота в ногах, ночью готова прыгать от боли, жалуется она Катениной. Не могу стоять на ногах, они опухают и становятся как бревна. Просыпаясь от отвратительного ощущения во рту, полон рот крови. В ноябре землячка посылает Катынины своё последнее письмо из тюрьмы. К моему выходу съедутся все братья. В конце 1908 года она покидает тюрьму, встречается с родными, и возвращается к прежней деятельности.